2. Девятым днем спокойника кончин пошли осенне-жаркие деньки на убыль. Светало тяжело, темнело рано, как будто солнцем утомленный сад уже бессилен к полднику держать его слепящий свет на синеве, и только до обеда опять возьмет с крыльца по летнему жара и, разгораясь ярко, быстро отгорит. Соступишь с солнечного места и замерз, как будто окунулся в воздух тени с головой. Румянами сверхов, подгнившими с низов, червивыми внутри засыпан паданцами сад. От опустевшего вороньего гнезда до креста, с креста к крыльцу натянута на перехват узлов веревка на большую стирку. Две занавески, тельная. Постельное бельцо в кривых рубцах за штоп, Обмытый шлангом полиэтилен, Каким еще Бог даст На следующий год огурчики накрыть. И через решето истлевшего трепья Сияло солнце. Летали поздние тяжелые шмели. Петруша вешал, прищеплял, Вставая на фанерку над ведром, Там, где веревки высота щепить не доставала. Она шагала той стеной пастир качаясь привидением на тряпках. Хлопучее крыло взлетало, пахло стиркой, осенний ветер в небе тучки ворошил и собирал ворон. Едва втащив в дверной проем, облокотив оплетень у беседки, проветривали мертвеца матрас, передвигая с теней стрелкой часовой за солнцем вдоль стены. Но во приставшему заступь перед судом Господним Она до завтрака, по утренней заре, О и грехи читала, Крестясь в закаменевшую печать Над кушенной просфорки И всяко овча на заклании ведеси И сяко внемлися земли. К сороковому дню покойника ждала. Душа его из двадцати мытарств Должна была вернуться в дом Перед престолом Господа проститься. И занавесив простынями зеркала, Пересчитав в календаре срока, решила к первому числу не ехать в город. «А школа, бо? «Давай мне школу сказки расскажи. Вон школа-то ляжить, учебник на учебнике могила». «Там справка ж, баб, нужна». «Ой, справка, пошмяши, что был, что не был, не заметить. Чего сказал, да и все. Придет, что ли, заперто у нас?» Они баб через стены ходят. Хоть через стену, было бы к кому. Записку можно к двери, что в Москве. Сказала, не поедем, что еще? И нечего язык репьем цеплять. Но спорила без прежней силы, С оглядкой на окно пустой, Как будто все ждала, что дедушка ответит. Но он не отвечал, и втихаря, Добравшись до лампадки, Петруша, пальцы послюнив, Давил крученый черенок, чтоб посмотреть, как сдрейфит, что погасло. И в горницу войдя, она испуганно косилась на него. — Отсрящий бесь, отсрящий аспить! Карабкалась, держась за стол диваном, и быстро чиркая по сере спички, сломав с пол коробка, раздавленный живила огонек и думал, что, когда закончатся все спички, съездит в Химки. Но спички не кончались у нее. «Чего баб аспит?» «Василиськ! Крылатый змей! Куда летить, там все испепелить? Души живой не будет. «Кого когтями раскохтить? Кого склюять? Кого сожжать? Кого удавить? Жуете в пости в божий день? Сегодня сыту брюху говорить?» а завтра глодно, и никого не жалко, ничего. Что смотришь, руку дай свалюсь. На подоконнике стоял новоприставшему помин, засохший дарницкий ломоть, с едва пригубленный за времена мытарств из стопочки столичной, за Матронушки и Николая образок, подпертый снизу низов в петруши пластилином, чтоб не попадали за край, Данила мученик, из вырезки журнальной, сожженной на огне за веру во Христа, гвоздем к стене прибитой, и побуревшее пасхальное яйцо, что в горнице до этих пор хранило, без запаха и тела, с промятой скорлупой и прахом, выжженным внутри. За гробовиной, снятой тряпкой осыпая пыль, увидела торчащий ржавым колом гвоздь, какой Петрушев вбил с зеленой дома страны, чтобы корзинку для прищепок вешать. И гвоздь прошел доску насквозь, и стало ясно, чем кровил кулак покойник. Со стороны веранды ручкой двери, продев в ухват, повесила разрезанный ремень, веревок снятых пут, и на крыльцо Марии ветку положила, чтоб, возвратясь, душа нашла свое крыльцо. Веревки промокали в дождь, Берясь за ручку, Петруша руку поскорее отирал, как будто очень страшного коснулся, или чего-то страшное его. Все сорок дней свеча в окне пустой горела, сзывая светом по ночам садовый страх, летающих бродяг, жуков рогатых, плесучих комаров и жутких мотыльков седых, как будто собранных из пепла. Они огромными тенями скользили сквозь стекло, метались по стенам, стуча снаружи в нимб свечной, тук-тук, тук-тук, разбившись, шлепались на лавку. И днем с зеленой дома страны сметал крылатых чудищ носовок Петруша, ссыпал в сорнячный таз, мешаясь клочьями травы, гниющим листьев ворошьем. «Капкан прям, баб, твоя свеча на них!» На последняя последней твари стемь летить, не то что. Не договорив, садилась под окном на лавку. Молчала час, молчала два, молчала три. И каждый вечер за закат, когда, под влажным одеялом, раздышав тепло, читал в постели, спиной к нему, загородив на книге тенью свет, она вставала под Помпеей, бубнила вместо книги в голове. И всякую из земли сотворши во землю туешь, где пойдет. Ба, свет загородила, баб! Один бессмертный, Господь, Иисус, утешив в бедствии твоем. Ба, отойди чуть-чуть. И, обернувшись, говорила Я отойду, дождешься, отойду, не отходя. Чернее черного лежала на углу у стола. Заложенная лоскутами правды книга. По крыше яблоки-китайки барабанили всю ночь. Тук-тук, тук, тук-тук-тук, скакали вниз и падали в прожорливую пропасть темноты беззвучно, нанизываясь головами на колючие проволоки шипы, не достигая дна в глубоких зарослях травы. Тук-тук, будильник, рукомойник с крыши. За приоткрытой дверью горницы по пустоте пустой в стекло тук-тук. Внутри себя, как будто тоже кто-то выбраться не может, и темнота со всех сторон стучит, и сна посереди сухим горячим шепчет в ухо. «Петя, пришел-то он, вставай, накинь, пойдем!» И шли встречать. За дверью дверь, и темнота еще живее и жучче. Щеколда и крючок, замок вверху, замок внизу. Накинул куртушку, накинул. Стояли в темноте сырой крыльца, как на пороге гроба, он и она. Она водила керосинной лампой полукруг, перегоняя тени. Он зажимал в кармане папин пирочинный нож. И воздух за пятном плывучим света, сгущаясь в форму, принимал того, который, если нападет, то будет убивать и он тянул, ослабшую от страха, руку до ее, но в тряпицах просторных было пусто, и пугало, раскинув рукава, жестянками гремя, раскачивала в воздухе ботинком. Боясь ступить в ночную жуть, звала с крыльца «Данило!» И долго в наступившей тишине ждала ответ. Казалось, гость уже вошел сквозь них, Так жутко и темно, и зябко отовсюду, Внутри, и за спиной, и впереди, И между неподвижных звезд над садом, Ни выше их, ни ниже их, ни меньше и ни больше, Мигали самолетов маяки, И падали на землю капли светок, тук, И снова в проступившем небе предрассветном тук-тук-тук, И мимо проходя, и больше не будя, пустую шла зажечь отцу свечу, и выла где-то за стеной, вой превращался в сон, тянулся к утру. Она еще спала, он, прислонясь к оконному стеклу, таращился сквозь проступившее с той стороны окна лицо свое на тающие звезды, на безмятежный сад, менявший постепенно цвет теней на восходящий свет.